Насариус могут воспринимать изменения даже такого слабого магнитного поля, как магнитное поле Земли. Вот как пишет об этом Гоккелен, долгие годы изучавший зависимость между космическими и биологическими явлениями. Наблюдения проводились над относительно быстро ползающей улиткой Насариус Псалета, обитающий на топких берегах Новой Англии. Постановка эксперимента была простой, но оригинальной. Улиток помещали в специальный садок с двухсантиметровым слоем воды, из которого они могли выползать лишь через узкую горловину и только по одной. Выход всегда был направлен к Южному магнитному полюсу Воползали они на круглую площадку лишённую каких-либо ориентиров И поделенной на секторы Было прослежено за выходом 33 тысяч улиток Одни из них поворачивали влево Другие вправо, третьи двигались прямо Когда исследователи провели Статистический анализ выбора Улитками направления они обнаружили, что это направление определенным образом связано со временем суток. Ранним утром моллюски ползли преимущественно прямо, в другое время суток, как правило, влево. Некоторые составляющие магнитного поля Земли также изменяются в течение дня. Продолжая свои эксперименты летом 1959 года, Браун... И его сотрудники открыли, что ритм ориентации моллюсков зависит также от фазы лунного месяца. И хотя Браун ничего не сообщил о влиянии колебаний магнитного поля Земли на временные параметры поведения улиток или какого-либо другого организма, он совершенно четко показал, что улитки чувствуют такие поля, Если это так, то они могут воспринимать действия и каких-то других, пока еще не открытых, геофизических факторов. Как же узнать об их существовании? И какие эксперименты позволят выяснить природу этих факторов? Логичнее всего найти среду, в которой влияние таких факторов отсутствовало бы. А что, если подобно тому, как Демиран изолировал свои чувствительные растения от света, поместив их в темную комнату, изолировать кусочки клубни от факторов, действующих в условиях земного окружения, отправив их на околоземную орбиту или, еще лучше, в далекий космос? Блестящая мысль. И как же получить тогда информацию о ритмах картофеля, например, о ритме его общего обмена? Ведь тогда потребуется респирометр с устройством, посылающим на Землю радиосигналы. Передача радиосигнала не представляет затруднений, а вот с респирометром дело обстоит гораздо хуже. Для исследований в условиях невесомости необходим респирометр – работа которого была обоснована на совершенно новом принципе. Как Браун оценивает современное состояние проблемы живых часов? «Прежде всего, — говорит он, — нужно признать, что в последние годы открыто слишком много явлений, чтобы всех можно было объяснить одним только внутренним ритмом. Вполне возможно, что наступит время, Когда мы сможем установить существование автономных временных механизмов, соответствующих некоторым или всем календарно-часовым периодам. И все же время, когда наблюдаемые свойства биологических ритмов можно было бы объяснить исключительно за счет эндогенных механизмов, определенно миновало. Данные, которыми мы располагаем, приводят нас к выводу, что регуляция солнечно-лунных часов жизни имеет двойственную природу.